Глава 13. Поняв, что в том доме я больше не могу прятаться, мне пришлось убегать. Интересно выходит, а куда мне бежать? Невидимость моя еще не работала. Наверное, я перегрузил свои каналы, и на восстановление требуется намного больше времени, чем я думал. Выйдя на улицу и прихрамывая, я держал в одной руке меч, а во второй ничего не было, как и самой руки. По привычке я еще призвал в нее оружие, но оно не появилось. Ради конспирации я укутался в накидку с капюшоном, которая закрывала все мое тело и голову. Но стоило мне увидеть местных, как я понял, что очень выделяюсь на их фоне. И дело не в том, что у меня нет хвоста, а просто одежда у нас разная. Они фанаты белых и красных одежд, а я сейчас серый. Да и фасончик совсем не тот. Первые неприятности я нашел довольно быстро. Стоило мне пройти метров двести, как наткнулся на патруль из людей, а может и не из людей. Но те сразу остановили меня и достали свое оружие. Точно поняли, что я чужак. После слов стоять, они сразу напали на меня. Я даже им ответить ничего не успел. Дожились. Две вооруженные русалки сейчас имеют все шансы меня убить. Я же едва на ногах стою. Они вон какие резвые. В нормальном состоянии я бы их легко перекусил надвое, но теперь. Впрочем, они вынудили меня потратить энергию. Когда их мечи почти достигли меня, я использовал блинк и ушел им за спину таким образом, чтобы стать боком, и уже своим клинком полоснул одного из них по шее. Меня сразу зашатало, но моей жертвы и неудачному нападающему было еще хуже. Его рана оказалась смертельной, и из нее вовсю хлещет кровь, как из прорванной трубы. на давление у них покруче, чем у простых людей. Второй, увидев своего умирающего напарника, округлил глаза и понял, что ему тоже сейчас будет хана. Это вынудило его сорвать шеи свой амулет и швырнуть в меня. Какой детский прием, однако. Активирую свой блинк и не перемещаюсь. Амулет врезается мне в грудь и взрывается. Меня уносит далеко в сторону, и я падаю в речку. Вот только успел заметить, что этот идиот тоже улетел. Слишком близко он стоял от меня, и его задело взрывом. Снова я пострадал. Что за день сегодня такой? Хорошо, что хоть отнесло меня в реку. И да, это очень странное место под водой, где есть своя река. Когда меня несет вода, не могу хорошо рассмотреть, слишком мало сил. Но зато спустя некоторое время ощутил, что падаю. Наверное, здесь есть водопад. Вот тут я уже занервничал и перевернулся с спины. Я смог разглядеть, что да, высота немаленькая, метров десять. Смягчил падение еще одним блинком. Он, слава, системе сработал. А дальше все стало интереснее настолько, что я улыбнулся. Кажется, сама судьба в этот раз мне помогла, и я попал в коллектор. Как я уже говорил, это очень странный город. Вначале я думал, что эти противники сыграли со мной злую шутку, еще больше ранев, но теперь я им даже доволен. Они попросту подарили мне возможность отдохнуть. Я уже два часа как выбрался из точной канавы, и благо она была относительно чистой. Наверное, эта вода текла из фонтанов или искусственных водоемов. И теперь я отлежусь на першейках и слушаю журчание воды. Больше здесь ничего не было. Если все так будет продолжаться и дальше, то я даже рад. «Есть новости?» — спросил у собравшихся разумных кадий. «Есть!» — первым подал голос начальник городской стражи. «Два отважных русала заметили противника и вступили с ним в бой. На этом он свой доклад закончил, чем привел в ярость Нага. «И...» — не выдержал он такой длинной паузы. «Русалы мертвы, но сумели ранить нашего врага. И есть шанс, что от полученных ран он скоро умрет. Там был использован артефакт стража». Наг закатил глаза и скрутил свой хвост в кольцо, как перед броском. «Идиоты!» Он же довел до их ведома, насколько этот враг важен и силен. Не мог он умереть от простой царапины. Может, прямо сейчас бродят по одному из священных храмов и думают, как лучше его уничтожить. Храмовые ясно сказали, что такая возможность не исключена. А еще добавили, что про врага им сообщила лично прародительница. Кажется, не все поняли важность этого дела, и придется ему снести парочку голов, дабы переубедить остальных, и заставить их думать своими пока еще целыми головами, Это совсем оборзили. Оказывается, в районы, на окраинах они не хотят заходить, чтобы не иметь проблем с бедняками и ворами. Другие им не позволяет статус, хотя тут он согласен. Кто мог додуматься послать гвардейцев самого короля проверять фермерские угодья вместе с хлевами? Плевать, что они тоже императорские, и животные там были найдены в других мирах, и что цены им нет, настолько они дорогие. Даже корма для них выращивать просто на этих специальных фермах. А отведать мясо этих животных может только королевская читая, приближенная к ним. Но все это было наплевать гвардии. Там грязный. точка. Так же и в коллектор не хотела стража лезть. Ничего. Он им сейчас всем устроит, а иначе он не заслуживает своего поста великого военачальника. Два прекрасных дня в коллекторе. Они поистине мне понравились, и плевать мне на запах и неудобства. Зато я смог неплохо отдохнуть, и даже моя рука наполовину уже отросла. Правда, первый день было лучше, чем второй. Меня тогда вообще не трогали, и была надежда, что забыли. Может, подумали, что я уже ушел или умер. Но нет. На второй день я наткнулся на стражников нагов, когда спокойно сидел с удочкой в одной руке и медитировал. Конечно, я не рассчитывал поймать рыбку, а чисто спортивный интерес. Впрочем, если так и случилось бы, что какая-то дура там жила и решила укусить крючок с сосиской, то есть я все равно бы не стал. Конечно, им очень не повезло. Они так заорали при виде мне что если там и была рыба, то они ее всю распугали. Выходишь, ты зря сидел здесь два часа. Этого я им простить не мог, и просто застрелил их из арбалетов. Да, я провел легкую инвентаризацию, и теперь знаю, что и как буду использовать в случае возникших проблем. Видимо, об их смертях узнали, потому что мне пришлось уйти с того места. Слишком много гостей стало сразу сюда забредать. Но даже несмотря на это, я все равно натыкался на них. Причем уже на два разных вида. И приходилось их всех убивать. Одного дня мне хватило, чтобы ощутить себя лучше, но не настолько, чтобы моя невидимость вернулась. Кажется, повредил меня дракон сильнее, чем я думал. Зато блинки и рывки это да. Еще картины восстановились, и теперь я, не жалея, тянул с них энергию для себя. Но самым интересным был второй день, когда вернулась моя невидимость. А еще сюда согнали, наверное, всех воинов и магов. Куда ни плюнь, кто-то шевелится. Даже сейчас я иду за группой из пяти нагов и слушаю, о чем они говорят. «Долбанный колдун!» — сплюнул идущий впереди наг, жалуясь на меня. «Столько проблем наделал нам! Я должен был сегодня выбирать себе вторую жену, а не с этим придурком возиться. Везет тебе, а я вот еще на выкуп не заработал». Явно расстроился его напарник. «Это потому, что ты идиот. Говорил тебе, нужно монетами брать с торговцев а добрыми словами и пустыми обещаниями. — Не могу я так, — жал кулаки молодой. — Они прибывают из других городов и путь там нелегкий. Блин, и как мне теперь его убить? Мало того, что он сообщил мне про другие города, так еще и взятки не берет, честный. Но тот загоготал другой наг. — Деньги его просто интересуют меньше, чем симпатичные рабыни, и время с ними, — не переставал гоготать он, и его смех подхватили все остальные, кроме молодого. А у меня сразу на душе отлегло. Так и убью. И убил. В этот раз все вышло проще. Рывок, одним усиленным ударом прохожусь сразу по двум шеям, а дальше тычковыми ударами пробивая их тела в районе груди, где тело уже перестает быть змеиным. Две секунды и все они трупы. Не видать больше одному любой жены, а второму второй жены. Впрочем, рабы не тоже отпадают. На этих двух я не остановился и пошел дальше по извилистым туннелям делать свое дело. Убивал всех встречных, хотя мне и попадались довольно сильные маги, но ведь я сейчас невидимка. Самое прикольное, когда кто-то проходил мимо меня, и в этот момент я наносил свою атаку. Ой, как же хорошо вернуться в свою форму. Правда, из минусов я не понял, откуда они заходят, и пришлось ближе к вечеру поменять свои планы. И до конца вечера я уже никого не убивал, а лишь раскидал метки. Около сотни вышло, пока я снова не стал ощущать отток энергии. Как только я присел, чтобы отдохнуть, случилась карма. В тоннель забежала здоровая хрень, напоминающая длинную вытянутую лошадь. В этой херни ноздри были, как два ведра, которыми она и брала след. Она издала странные звуки, прямо всасывая в себя весь воздух. Меня она пока не учуяла, хотя и выглядела опасной. А за ней я услышал шаги, которые быстро приближались. Значит, решили привести ищейку. Для такого случая у меня кое-что есть. Я решил не убивать ее, так как заметил, что она на цепи и почти слепая. Цепь, кстати, длинная и лязгает при каждом ее движении, а на ногах нет копыт. Там только мягкие отростки, отчего ее передвижение не такое шумное. Достаю из инвентаря пачку перца, раскрываю ее и, подойдя к ней, кидаю прямо к ноздрям, отчего пакетик всасывается словно пылесосом. Потом блинк подальше от нее и наблюдаю представление, как эта хрень чихает без остановки. Кажется, ей очень плохо, судя по тому, как она бьется в припадке по стенкам туннеля. Еще было прикольно наблюдать, как это существо сошло с ума, а затем рухнуло и не шевелится. Вероятно, нос у него самое чувствительное место, но перед этим он успел убить парочку русалов, которые ему хотели помочь. Да, я уже узнал, что все люди — это русалки-долбаны. Все они до единого превращались в них, когда их убивал. Так прошел еще один день у меня». «Да я вас всех знаю! – орал воевода на своих людей, которыми в такое тяжелое время ему посчастливилось управлять. «Как вы смогли потерять 700 воинов? И никто даже не может не рассказать, как выглядит этот человек!» Он не зря сделал ударение на слове «человек». Они считали людей низшей расой, которая жила до них на этой планете. Ходили старые легенды, что была война, в которой люди проиграли не только своих жизней и их великой матери, но и всю поверхность. Материки ушли под воду, и тогда они смогли засетить водную гладь. Дикие ниши живут в воде, а элита в этих вот городах. Им не приходится каждый день работать хвостом, питаясь лишь одной сырой рыбой. Хотя нередко выходит, что рыба питается ими. Всякое здесь водится, но города они священные и непоколебимы. Это был дар их великой матери народу, за которой они ее боготворят. «Человек оказался сильным и очень подлым», — подал голос Наг, который отвечал за разведку. «Мои мальчики не смогли даже с ищейкой его найти. Он каким-то способом поджаривает им мозги, а затем убивает. Ты не предупреждал нас, что он настолько опасен. Мы потеряли десять ищеек, я уже доложил королю, кто в этом виноват». Ой, как Кадью сейчас было плевать на их угрозы. Они еще не осознали, что все храмы поддерживают его. Именно он сражается за веру Великой Матери, исполняя все ее приказы. А они идиоты, привыкшие к хорошей и безопасной жизни. Вот и обмякли. Да он — это не они. Постоянные вылазки в другие миры закалили его тело и дух, а еще продвинули по карьерной лестнице, как одного из лучших бойцов, живущего в их городе. «Кадий, хватит скривить лицо!» не выдержал старый русал по имени Григорши. — Мы понимаем, насколько это опасно, в отличие от тебя. Потому не можем себе позволить угробить всех сразу. — Да что вы понимаете? — скачил со своего места Кади и ударил кулаком по столу. — Это воля великой нашей матери. Не выдержала его терпения. Но когда на свой спич он увидел кривые улыбочки присутствующих, то все сразу понял — они прокляты. И это проклятие называется извечной глупостью. В один миг Кади успокоился и сел на свое место. «Вы думаете, что я поступаю безрассудно и глупо? Что, все эти потери только из-за меня?» — спокойно спросил он их. Ответа не последовало, но по их лицам он все понял. Именно так они и думали. «Тогда у меня нет выбора, как сложить свои обязанности». Опять он встал из-за стола и швырнул на него наградной клинок, а затем направился к выходу. «Сами решайте, кто займет мое место». Уходил он в полной тишине, но как только закрылась за ним дверь, послышался шум, который может даже в драку перейти. Кадию было жалко своих людей, но он понял, что его народ стал слишком мягок и думает лишь о наживе. Они себе даже не могут вообразить, что один человек может уничтожить весь их город. А вот он за свою жизнь повидал многое, и потому сейчас он и его семья, не откладывая, уезжают в другой город, подальше отсюда. «Всего репутацией это не вызовет проблем». Легкая искра сомнения все еще тепила в его груди, но быстро умерла два раза и перекрестилась, когда он вышел из здания совета. Самый большой и шикарный храм его любимой богини стал проваливаться вниз. Божественная статуя, в которой она имела десять рук, и в каждой было по голове поверженного врага, погружалась полностью, пока совсем не скрылась из виду. Нахер этот город! И людей его тоже!» сплюнул Кадий и ускорился к своему дому. А еще он думал, как хорошо, что его семья живет подальше от всех этих храмов. Представить только. Они натравили на меня этих уродцев, но я их всех победил перцем. Это было смешно и опасно. Там такие зубы, что если бы пошло что-то не так, то я бы умер на месте. А еще я был зол от того, что рука начала ужасно чесаться, и я, как дворовой собака чесался об каждую стену. Все эти факторы привели к тому, что я психанул. Мне здорово помогли те олени с метками, которые открыли для меня весь город. Вот я отправился к метке, где было написано «Храм». Пришлось порыться в своей заначки и достать то, что я так берег. И даже на дракона не все потратил. Ладно, ничего я не берег. Просто не хватило времени использовать. Подойдя к храму, я заметил, что здесь есть подземные этажи, которые успешно используются. Факелы горят, и разные кораллы, которые у них местное освещение, а еще множество колонн, на которых здесь все и держится. Вот эти самые колонны я и заминировал баллонами с газом. Первый взрыв получился такой, что у меня даже слетел капюшон, хотя я был уже далеко отсюда. Но свои задачи я не выполнил, рам так и стоял. Не все колонны удалось мне уничтожить. Тогда я повторил свою попытку, и вторая уже была эффектной, но очень неожиданной. Вот честное слово, я не знал, что внизу находится целый город из тоннелей. И когда эта статуя упала вниз, она пробила пол и начала падать все ниже и ниже и ниже. Короче, много раз. Могу повториться, что это очень странный город. Я стою сейчас возле большого провала, и даже верхушки статуи и остатков храма не вижу. Лишь один огромный провал. Может, эта дыра в другое измерение? А сколько еще домов задело и тоже туда унесло? «В общем, местным после моего ухода будет чем заняться. В душе не грибу, чем они заделают эту дырищу, и получится ли это у них?» «Ты бесподобен!» — счастливо захохотала бездна. «Я только что выиграла у хаоса три котенка и два чебурека с мясом. Он не мог предугадать, как ты поступишь. Ты до такой степени разозлил Синьку, что ее темная аура ощущается даже в этом мире. Как ты думаешь, может, у нее сейчас нервы не выдержат, и у нее случится удар?» «Эм, стоп, скажи мне лишь одно. Котята и чебуреки как-то связаны?»